Государь отвечал, что никогда подобной мысли не имел, а следственно и подозрения в каких-нибудь внушениях само собой отпадает. Далее говорено было, что как дела о продовольствии ведались прежде в комитете министров под председательством его Васильчикова, а теперь отделены в особый комитет под председательством другого лица, то он заключает, что служба его более не нужна. На это ответственно было фактом. В особом комитете, где председательствовал Датолий Чернышев, велено председательствовать Васильчикову. Так окончилось это дело, и едва ли отношения между почтенным старцем и императором Николаем не сделали с тех пор еще искреннее, еще теснее. Эти два благородные сердца, неизменно стремившиеся к одной цели, вполне понимали друг друга, и случайные между ними неудовольствия имели всегда более вид размолвки между двумя любовниками. Васильчиков видел в Николае тот идеал, то олицетворение монархического начала, которое в то время считал столь нужным и для России, и для Европы, и боготворил его. Николай любил и уважал Васильчикова как преданного друга, как благородную и возвышенную душу, как олицетворение праводушия, столько самому ему свойственного, и прощал своему другу его вспышки и напоминания, зная, что они истекали единственно от желания славы монарху и блага его державе. Вскоре после этой минутной размолвки граф Киселев сказывал мне, что был свидетелем как государь, получив при нем упомянутое выше письмо, в котором Васильчиков просил об отставке, сокрушался о том и горевал, что недоразумение может подорвать основания дружбы и приязни, столько лет их связывающий При нашем дворе издавна существовал для парадных выходов особенный дамский костюм, называвшийся русским платьем. Но в сущности, очень далекий от своего названия и составлявший нечто среднее между нарядом польским и татарским. В царствовании императора Николая этот костюм был более сближен с народным и единообразен в покрое и вышивках с установлением также одинаковой формы для кокошников и повязок. Между тем, на Большом дворцовом бале 6 декабря 1840 года некоторые дамы, позволили себе отступить от этой формы и явились в кокошниках, которые вместо бархата и золота сделаны были из цветов. Государь тотчас это заметил и приказал министру императорского двора князю Волконскому строго подтвердить, чтобы впредь не было допускаемо подобных отступлений. Волконский же вместо того, чтобы ограничиться распоряжением по двору, сообщил эту высочайшую волю к исполнению. Санкт-Петербургскому военному генерал-губернатору графу Эссену, никогда не отличавшемуся ни особенной рассудительностью, ни высшим тактом. И что же вышло? Через несколько дней все наши знатнейшие дамы и девицы были перепуганы набегом квартальных надзирателей, явившихся к ним с письменным объявлением помянутой высочайшей воли, и с требованием, чтобы каждая из них расписалась на том же самом листе в прочтении сего объявления. Государь, до которого это, разумеется, тотчас дошло, сначала очень посмеялся над таким деликатным распоряжением полиции, но потом не оставил сделать строгое замечание и князю Волконскому, и графу Эссену. Глава пятая 1841 год. Балет зефиры Флора». Дело Дубенского. Переходная ступень к образованию Министерства государственных имуществ. Киселев. Внутренность кабинета императора Николая I. Любовная интрига в большом свете. Муравьев. Двойной приговор крестьянину, произнесшему дерзкие выражения против государя. Балу графини Конкриной. Князь Голицын. Ночлег императора Удинобургского коменданта Гельвига, Немецкая просьба, генерал-адъютант Микулин, падение потолка Георгиевской залы, наследник цесаревич, правитель империи, во время отъезда государя на маневры в Ковно и Варшаву. Император Николай играет на домашнем театре в Гатчине. Большие дворцовые балы. 19 апреля был торжественный спектакль по случаю празднования бракосочетания государя-наследника. Давали давно забытый балет «Зефир и Флора», утомительный, скучный, с устарелой музыкой, но назначенный на этот день именно по воле государя, потому что этот же самый балет давали 24 года перед Сим при собственном его бракосочетании.